Татьяна Степанова. Созвездие хаоса. Роман. Серия по следам громких дел. Детективы Татьяны Степановой. Москва, издательство Э, 2018 год. Категория 16+. Аннотация. Криминальный обозреватель пресс-центра ГУВД Московской области Екатерина Петровская приезжает в подмосковный научный городок ЭРП. В греческой мифологии Эреб это вечный мрак, сын Хаоса и тьмы. Стоит ли удивляться, что в городке происходит серия чудовищных преступлений? Зверски убивают женщин, а их тела обрезают в карнавальные костюмы мух. Катя подключается к сложному и опасному расследованию, руководит им начальница местного ОВД, чья фамилия по странному совпадению Алла Мухина. И в первый же день Катя знакомится с харизматичным экс-космонавтом Константином Чеглаковым, который пишет страшные картины открытого космоса. Именно в его доме Катя сталкивается с первой загадкой, подброшенной щедрым на тайны эребом.